Глава тридцать седьмая. «Вот», — говорю я, когда открывается дверь, и протягиваю Алексу рубашку. «Что это?» Он отходит назад, позволяя мне войти. Я на ватных ногах вхожу в его кухню. Мужчина оглядывает сад, а затем закрывает за мной стеклянную дверь. «Его рубашка!» Мой голос дрожит. Алекс берёт из моих рук предмет одежды и внимательно рассматривает. «Она была на нём в тот вечер!» «Значит, ты что-то вспомнила?» да Киваю я несколько раз. Меня продолжает знобить. Он был на взводе, не разговаривал. Пил крепкое спиртное. Там, я показываю на себе, там не хватало пуговицы. Я купила новую и пришила. Видно, что они отличаются. И воротник. На воротнике есть пятнышко. Кровь. Думаю, кровь Макса. Потому что у него на шее была небольшая царапина. Значит, она защищалась. Тяжело, говорит Алекс. Он подносит рубашку к лампе и внимательно изучает ткань. «Можно сделать экспертизу», — предлагаю я. «Кровь окажется кровью Макса, и мы снова будем в тупике», — отрицательно качает головой мужчина. Он хмурится и грызет нижнюю губу. «Как ты думаешь?» Я вдыхаю больше воздуха, чтобы решиться произнести то, что рвет мою душу в клочья. «Твоя сестра жива?» Алекс откладывает рубашку в сторону и устремляет на меня свой пронзительный взгляд. «Конечно, он может ее где-то держать». Хрипло, говорит он. Но мои мысли сейчас только о плохом. В глубине души я понимаю, что Марисы нет в живых. Я чувствую это. Во-первых, она не выходит на связь. А это на нее совсем не похоже. Во-вторых, ее беременность могла стать мотивом убийства. И если это так, то ребенок в ее чреве. Серьезная улика против Макса. Первый же тест докажет его отцовство. «Значит...» Я облизываю губы. Мне так больно говорить об этом. Мне так стыдно, будто это я сама причастна к содеянному. Ты думаешь, что Макс спрятал? У меня не получается произнести слово «труп». Её тело. На лице Алекса за секунду проносятся всевозможные эмоции от отрицания до отчаяния. Да, мужчина тянет носом в воздух, это даётся ему с таким трудом, будто в воздухе рассеяны миллионы мелких частиц стекловаты, которые режет его лёгкие. Он должен был его где-то спрятать, чтобы обезопасить себя. Значит, нужно выяснить, куда они поехали после ужина. Да, соглашается Алекс. Вот только это непросто. Мариса сказала мне, что поедет на встречу с отцом ребенка в ресторан. Но в заведении никто из служащих ее не видел. Сообщение на телефон матери было отправлено из точки, которая находится на равном отдалении от ресторана и от реки. Дальше сигнал теряется. «Ты думаешь, он отправил СМС и выкинул телефон в реку?» «Скорее всего». «А тело?» «Если бы он бросил его в реку, то его бы давно нашли. За два месяца течение вынесло бы его на берег». «А если он привязал к нему груз?» «Решаю предположить я. По моему телу пробегает ледяной озноб. Не верится, что я всерьез обсуждаю возможность того, что мой муж мог кого-то убить». Трое суток нанятые мной водолазы обшаривали реку в том районе, где потерялся сигнал сотового. Ничего не нашли. «Значит, он мог увести ее куда-то. Я не хочу внушать тебе ложную надежду, но... Вдруг он держит ее где-то?» В глазах Алекса загорается огонек. Ему хочется верить в это, но он не может позволить себе обманываться. «Где?» — пожимает он плечами. «Помоги мне, Ханна!» Я встаю и начинаю расхаживать взад-вперёд по кухне. «У вас есть дача?» – подсказывает он. «Нет». «Может, его фирма владеет промышленными помещениями?» «Я искал хоть что-то в его ноутбуке, хоть какие-то документы на недвижимость, но тщетно». «Так ты был в моём доме?» – останавливаюсь я. Мужчина разводит руками. «Был. А что мне оставалось? Вера следила за тобой на цветочном рынке, а я в это время...» Забрался в его кабинет и исследовал ноутбук. «А квартира?» Вдруг вспоминаю я. «Ты сказал, что наша с Максом прежняя квартира все еще используется?» Мысли о многочисленных любовницах, которых муж водил туда, заставляют меня поморщиться. «Там могут быть какие-то улики». «Ты сможешь достать ключ?» «Да», — решительно отвечаю я. «Все самое важное Макс носит с собой в своем портфеле». Подхожу к алексу и беру в руку его телефон. Когда он сядет ужинать, я отлучусь. Найду в его портфеле ключ и брошу тебе в окно. Ты съездишь туда, посмотришь, и мы вернем ключ на место еще до того, как Макс что-то сообразит. Идет? Вариантов все равно мало. Может, что и на Рою. Идет. Соглашается он и крепче сжимает мою ладонь.